Подходящие слова. Да, всем пережившим томительные ожидания, суда, тревогу, страхи, полагалось перевести дух и оглядеться вокруг. Раннее лето, когда дни росли, а для ночи почти совсем не оставалось времени, миновало. Этого сделалось ужасно жаль. Конечно, будет другая весна, другое лето. Но этим июнем они не налюбовались досыта. Так долго ждали света зимой, а потом почти не заметили, не надышались, не нагулялись. Алексей свозил всю компанию на то самое озеро, где всю ночь удил рыбу и ничего не выудил перед тем, как повстречать... В лесу Лену. От вечерней водной глади шел свет, утешавший, обещавший еще много летних дней. Хотелось верить в счастье, которого на самом-то деле быть не может. Ночевать вернулись в избу. Утром все разъезжались. Свен-младший повез Афанасию и Доминик в музей. Картины из сейфа возвращались на прежнее место. Маня получила известие о том, что у музея скоро появится серьезная защита. Она заторопилась в Москву. Подожди меня, Манечка, попросила Лена. Я сейчас свои вещи соберу и вместе отправимся. Ты уверена? с сомнением произнесла сестра. Ты же в отпуске, останься, продышись. Уверена, отчеканила Лена. Ну ладно, собирайся. Я в машине подожду. Сухо согласилась Маня и вышла. Что это? «Юкало мэне! Что тут происходит?» Алексей, провожавший обитателей музея, вошел в избу и остановился пораженный. «Ты что, не останешься со мной?» Лена молча покачала головой. «Неужели уедешь?» «Что мне сделать, чтоб ты осталась, а?» Лена молча собиралась уходить. Леший с интересом следил за ее сборами. Она спиной чувствовала его взгляд и его вопрос. Конечно, она была для него экзотическим экземпляром. Ее бабельная баба, отказывающаяся от своего неземного счастья, обретения мужика. О такой редкости на родных просторах обычного мужика. Разве это у нас возможно от этапа большого пути отворачиваться? Да не может быть такого. Взгляд его сверлил ее спину. Где-то между лопаток даже ощутилась боль. «Не дождешься», — сказала Лена мысленно, — «уйду. Переживу. Я тебе не цацка, я человек. И у меня есть душа, и хватит ей». Она устала от боли. Лена твердым шагом направилась к двери. «Главное не оглянуться». Вот что на самом деле самое главное — дойти до порога, переступить его, не оглянуться, уйти и забыть. О чем помнить-то? Мне что? В яузу броситься ночью в апреле? Густым от детской обиды голосом вопросил леший. Ну, так, чтобы я не узнала об этом. Откликнулась автоматически Лена. Конечно, она не выдержала, оглянулась. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы возник нездоровый смех в зале. Он сделал шаг ей навстречу, и она тоже. «Почему нет в конце-то концов? Почему не засмеяться?» Сказала она себе. «Хорошо, когда что-то кончается смехом». Но ничего и не думала кончаться. Да из какой бы стати? Иначе кто бы позволил им встретиться в лесу? И остальное прочее. И в конце концов, бороду-то он сбрил. Значит, ну, может, пора уже разрешить себе поверить в хорошее? Они улыбались, глядя друг другу в глаза. Все только начиналось. И новое полагалось встречать с улыбкой чтобы не отпугнуть. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.